Глава 23. Операционная академии Медицинских Наук. Состояние стабильное, можно приступать к операции. Но нужно действовать осторожно. Любая помеха может привести к серьезным ухудшениям. Вы готовы, Азуми-сан? Да, сенсей. Азуми кивнула, сосредоточенно глядя на двух пациентов. Девушка была довольно привлекательной, несмотря на слишком бледную, болезненного цвета кожу. С правильными чертами лица, стройное, золотистые волосы даже сейчас выглядели прекрасно. Молодой человек среднего роста, слегка полноват, физически развит, чуть лучше среднего, но явно не дотягивал до аристократа. Обычно маги уделяют немало времени развитию своей мускулатуры. Сейчас в нем было очень сложно распознать того нахала, что подошел к их столику в первый же день в Москве. Игорь тогда его хорошо осадил. Как он там говорил, «дикие епошки-варвары» или что-то вроде этого? Вот уж ирония, дикая варварская епошка сейчас должна спасти ему жизнь. Судя по анализам, это какой-то яд, но его природа неизвестна. Диктовал вводные данные Олег Романович. Чтобы я смог проанализировать его, нужно вывести частицы яда в более концентрированном виде. Сейчас он слишком сжился с организмом, поэтому придется отделить хотя бы самую малость. Очень странное поведение, как будто это какой-то паразит, догадалась Азуми, изучая отчеты. Приходилось готовиться к операции прямо во время ее проведения. Да-да, именно. Судя по динамике, он будто питается жизненными силами пациентов. Кажется, в капсулах у него была стагнация, причем искусственно созданная. Я изучил некоторые данные и смог сымитировать среду процентов на 90, однако на большее времени у нас нет. Паразит зашел уже слишком далеко. Задача ясна, Азуми-сан? Да, сенсей. Азуми сосредоточилась. Пришлось заниматься сразу двумя больными, ведь у каждого могла быть разная реакции на яд. У кого из них первым получится выделить частицы яда, непонятно. А времени перебирать просто нет поэтому левую руку она положила на живот девушки, правую — на молодого человека. Кажется, это действительно был паразит, причем очень скрытный. Пришлось поднапрячься и потратить немало драгоценного времени, чтобы отыскать следы его магического присутствия. А то, что в яде была замешана магия, сомнений уже не оставалось. Из клеток удалось вычленить несколько образцов, но их еще следовало дотащить до места, откуда можно забрать яд для анализов. Внимательно, сосредоточенно, будто держа бамбуковыми палочками рисинку, Азуми начала поднимать частицу яда наружу. — Вижу, вижу. Молодец. — бормотал себе под нос Олег Романович. — Делаю надрез. На самом деле Олег Романович очень рисковал. Надрез в таком случае мог привести к занесению инфекции и ухудшению общего состояния. Тем более пришлось вычленять яд из тела молодого человека. По показателям его состояние было хуже, чем у девушки, но вот Азуми смогла отыскать достаточно частиц именно у Матеуша. Оставалось только пронести яд сквозь жировую и кожную прослойки. Но без хирургического вмешательства подобное просто невозможно. «Все, образец взят», — комментировал свои действия Олег Романович. Для Азуми что-то комментировать сейчас было невозможно. она предельно сконцентрировалась и всей силой все внимание уходило на контроль магии. И вдруг запищали сигналы на мониторах у златаны, яд у нее в организме развивался быстрее. Странно, физически она была более здоровой, крепкой, но тогда почему? Да ведь точно! Паразит просто пожирал более вкусный организм быстрее, словно ему достался какой-то деликатес. Поэтому и не удалось вычленить из нее частицы. — Да демоны их раздери, — прорычал Олег Романович. — Я не успею провести анализ. Парень, может быть, еще продержится, а вот девушка... — Я знаю, что нужно делать. Азуми будто очнулась ото сна. — Тогда скорее, госпожа Разина, — воскликнул Сансей. — Хорошо, но нам потребуется еще кое-кто. Я устало уселся прямо на голую землю. Хоть сейчас и была зима, но снега там почти не осталось после нашей битвы. Да и вообще, вся прилегающая к Академии территория была сейчас похожа на выжженные руины. Над лесом поднималась копоть после взрывов Аштара. Похоже, справиться с ним было действительно непросто. — И что, это конец? — спросил Александр, оглядевшись вокруг. — Враги кончились. Повсюду валялись тела гвардейцев, причем, как я понял, Соколов старался их не убивать. Все же, так или иначе, это свои. Да, польская гвардия совсем уж охренела. Но она все еще была частью Российской империи. Гвардия Загорских тоже все-таки не были врагами. Как бы мне не хотелось поставить их в один ряд с теми же британцами. Парни просто выполняли свою работу, следовали воле долбанутой княгини Елизаветы. Поэтому то тут, то там доносились болезненные стоны раненых. Надеюсь, студенты Академии чему-то дообучены. Их ждет много практики. Нет, это еще не конец. Мы разобрались только с силовой стороной. К тому же сам Болеслав сейчас непонятно где. Что-то Стефан до сих пор не отвечает. Блин... Меня даже начала мучить совесть. Этот шляхтич так уверенно заявил, что остановит великого князя, что я даже не сомневался особо. А вот теперь беспокоюсь, а не зря ли я оставил его одного? «Стефан! Стефан, ответь!» Снова позвал я его через рацию. «Ты где? С тобой все в порядке?» «Ой, зараза! Чую, отдыхать будет некогда. Надо возвращаться ко...» «Прием!» — раздался вдруг голос из динамика. — Бригадир, это ты? — Медведь! — Ага, это я. Твой поляк выглядит откровенно хреново. — Живой? Медведь ответил не сразу, видно, проверял пульс. — Да, живой. — Тогда быстренько тащите его в академию. — Понял. Скоро будем. — А Болеслав, он там? — Нет. — прорычал Медведь, видимо, поднимая шляхтича. — Только — Тогда поспешите, ребята, поспешите! — Отбой, бригадир, едем! — Ух! — выдохнул я, отключая рацию. У меня одновременно свалился один камень с души и водрузился новый. Стефан жив, но сильно ранен. Вскоре из леса прибыли отряды ГБР и самураев Сайга во главе с Гараму, который нес окровавленного покрытого ожогами мамору на руках. Еще несколько человек тащили остальных бойцов, но старый самурай был хуже всех. Мы подорвались с места, чтобы помочь раненым. — Да, вашу мать, что там такое случилось-то? — воскликнул я. Альштар взял высокую цену за свою гибель, — спокойно произнес Гураму. Я видел, как он пытается держать лицо, но все равно очень беспокоится за своего заклятого врага. Мы тут же понесли всех в приемный покой. Тоннель, по которому пришлось идти, выглядел устрашающе, ну, в том смысле, что он, казалось, вот-вот обрушится. И я с удивлением посмотрел на близнецов. — Так, ребятишки, вы че тут устроили? — А ты когда-нибудь пробовал сражаться вслепую? — воскликнул Бат. — И в глухую, и... Ну, в общем, отключи все чувства, кроме одного. — Какого? усмехнулся Соколов. Он явно знал ответ, но очень хотел услышать его из уст близнецов, словно учитель, довольный результатами своих трудов. Чуйка, ухмыльнулся Бат. Шестое чувство, кивнул Баттер. Неужто пришлось полагаться только на него? Ага. Ух ты ж. Соколов задумался. «Конечно, интересный экземпляр вам попался, ребята. Он действительно мог воздействовать на все органы чувств? Я о таком только слышал, причем довольно давно. был такой род, где парочка одаренных родились с такими вот способностями. Быть может, это какой-нибудь незаконорожденный потомок? «Все может быть», — кивнул я. «А где сам стилет? Или вы его дефрагментировали на атомы?» «Опа!» — ахнул Бат. и вы правда нет! Вот тут же лежал засранец!» — воскликнул Баттер. «Мы все тут же встали в боевые стойки, слаженно сформировав строй и прикрыв раненых. Но я не чувствовал присутствия здесь какого-то мага. Похоже, ждать нападения не стоило. Так, всем быть начеку. Но сейчас первоначальная задача — спасти ребят. Двигаемся в приемный покой», — скомандовал я. Полагаю, что стилет просто сбежал. — Надеюсь, ему хватит ума не приближаться к нам больше, — мрачно произнес Бат. — Иначе я его реально на атомы порву, — прорычал Баттер. Мы положили раненых в отделении, нашли аптечки, медицинские приборы, оказали первую помощь. Почти все бойцы умели это делать. Студентов эвакуировали, так что приходилось справляться самим. Госпиталь Академии был хорошо оборудован и питался от автономных генераторов, поэтому особых проблем не возникло. Вот только парочка особо тяжелых, помимо Мамору, нуждались в более серьезной помощи. А где же Азумия? И скоро они там закончат с Болеславовичами. И вот тут, как говорится, вспомни солнышко, оно и появится. «Игорь, Игорь, нам срочно нужна твоя помощь!» — раздался сосредоточенный голос из рации. — И не только твоя. — Что там случилось, Азуми? Я сделаю все, что потребуется. — У Златаны не осталось времени. Она в очень опасном положении. Помнишь, как мы с отцом боролись с ядом Хатори в твоем теле? — Ну, конечно, как такое забыть? — Сейчас, видимо, придется сделать нечто похожее. Мне потребуется твоя помощь. Она немного замялась, поэтому я решил поторопить. Что, Азуми, скорее? Мне потребуется, чтобы ты привел человека, который близок к ней. Если не найдется кто-то, кто сможет стать мостом для манипулирования магией, Златана умрет. — Да твою ж! Я выругался и едва сдержался, чтобы не вдарить почему-нибудь от ярости. Дела хреновые. Яд слишком глубоко проник в магическую систему Златаны, и чтобы спасти ее, ну, насколько я понимаю... «Нужен проводник, человек, с которым она была близка и достаточно сильный, чтобы поддерживать целебную магию Азуми». В голову приходил только один подходящий кандидат — Болеслав. «Но ведь этот осел даже меня слушать не станет!» «Мне же будет необходимо поддерживать саму Азуми, придавать ей сил, защищать от яда. В прошлый раз, когда на больничной койке лежал я, дело было гораздо проще». И Изаму, и Азуми были для меня достаточно близкими людьми. И наша магия хорошо сообщалась. По сути, Изаму приходилось просто питать энергией свою дочь. А вот теперь цепочка увеличилась на одно звено. И это усложняет дело. Но до самой процедуры нужно еще добраться. А для этого мне необходимо найти Болеслава и уговорить его сотрудничать. Я даже не знаю, что будет тяжелее. Итак, что мы имеем? У Стефана не получилось остановить великого князя. Тот наверняка двигается в нашу сторону прямо сейчас. Вот только где этот болван? Как близко подобрался к академии. Ответом мне послужил грохот. Стены задрожали. Где-то снаружи явно что-то разрушилось. А потом, когда я выскочил из приемного отделения, донесся злой гулкий зов. «Разин!» Этот голос я узнал сразу. Тут, похоже, работала та же поговорка с солнышком. Вот только называть этого засранца солнышком у меня язык не поворачивался. Скорее, приходила на ум версия с другим сравнением. Ну да ладно, одна проблема уже решилась сама собой. Болеслава я нашел. Осталось только привести его в чувство и заставить сотрудничать. Черт, как же, блин, все обернулось. Прежде чем выйти, я снова облачился в доспех. На дальние дистанции, с учетом того, что Болеслава мне кончать никак нельзя, сражаться лучше в нем. «Здесь я, ваша милость, здесь! Вы меня зачем-то звали?» — крикнул я, показавшись перед зданием Академии. Болеслав не ответил, просто сразу кинулся в атаку. Колотушки великого князя были тяжелыми. Я едва выдерживал, даже вибрация неприятно проходилась по телу, несмотря на всю крепость доспеха. Но это не было так жестко, как во время нашей прошлой встречи. Я заметил, что на кулаках Болеслава множество колотых ран. Похоже, Стефан все-таки хорошо его порезал. А еще сам Болеслав вел себя очень странно, слишком прямо и необдуманно. Конечно, его и раньше срывало с катушек. Но он никогда не терял рассудок окончательно и не совершал таких глупых ошибок во время боя. Поэтому я подловил его на слишком открытой бездумной стойке и пошатнул тяжелым ударом в челюсть. Что ж, драться на кулаках, значит? Ну, это я умею. И не только на кулаках. Может, мое тело не прокачано настолько сильно благодаря магии. Но вот навыков хоть отбавляй. Начался обмен старыми, добрыми ударами, подсечками, захватами. Похоже, Болеслав был хорош в ударке, но вот в борьбе отставал. Он напоминал медведя — сильный, широкий, могучий, но вот техники абсолютно нет. И я сейчас не про медведя, который Михаил, а про обычного лесного мишку. Но затягивать было очень опасно. Великий князь был слишком разъярен, грубой силой у него прибавлялось с каждым движением, Я поймал его на слишком замашистом ударе, зашел за спину, схватил и сделал бросок вниз головой. А затем быстро, не давая ему опомниться, коленями прижал ноги, а громадные руки вывернул так, что они едва не выскочили из суставов. Но у этого быка они были крепче, чем у десятерых магов вместе взятых, так что ничего критического не случилось. — Да послушай же ты меня, идиот ты тыстаеросовый! — кричал я ему прямо в ухо потому что пришлось прижиматься, накрыть его, будто одеялом. И даже так я едва сдерживал Болеслава. «Твоя дочь сейчас при смерти! Ты мне нужен, чтобы спасти ее!» «Дочка, ты отравил!» — прохрипел князь. «А на кой хрен мне это нужно, придурок?» Тут к академии подъехал Бурый. Из него выскочил Медведь, Ай и Богдан. Они на носилках, которые хранились в машине, потащили истерзанного, избитого Стефана Потоцкого. Я, честно говоря, очень разозлился, когда это увидел. «Вот!» — крикнул я, схватив Болеслава за волосы. Пришлось отпустить его руку, но, если я прав, это должно сработать. «Вот, смотри! Смотри, сука!» Я потянул его голову, чтобы глаза были направлены на израненное тело. «Смотри, что ты сделал! Для этого ты его спасал! Или ты думаешь, что он способен нанести вред золотане?» «Да он, мать его, даже Матеуша прикончить не смог! По твоему, сука, приказу! И ты реально думаешь, что он в сговоре со мной? Что мы решили убить твоих детей?» «Стефан...» — прорычал Болеслав, будто бы опомнившись. Он дернул свободной рукой, и я насторожился. Вдруг решится освободиться от захвата. Но вместо этого Болеслав потянулся в сторону Стефана, будто хотел коснуться его рукой пока парни уносили бедолагу в лазарет. Бойцы ГБР уже встречали их, помогали, принеся портативное медицинское оборудование. У меня сжалось сердце. Да, этот шляхтич не был мне близким другом, и более того, гаденыш как-то напал на меня, подверг опасности Алену. Но вот почему-то я не хотел, чтобы с ним случилось что-то непоправимое. — Отпусти! — снова прохрипел Болеслав. Я пару секунд раздумывал, затем решил рискнуть и слез с великого князя, тут же отпрянув назад, чтобы быть готовым на случай возможной атаки. Болеслав встал, кряхтя от боли, размял вывернутое плечо, затем резко обернулся ко мне и взглянул покрасневшими, но ясными глазами. — Веди, Разин, что мне нужно, чтобы спасти дочь? Магическое тело злота, не так уж и сильно отличалось от моего, ну, как я его помню. Видимо, у всех магов оно так. Но... Вот оно было золотым. Похоже, я действительно очень хорошо угадал, назвав ее златовлаской в нашу первую встречу. Золото сопровождало ее и во внешности, и в магии. Магические точки сияли, словно маленькие, но яркие звездочки. Однако многие из них окутывал ядовито-зеленый туман. Сами звезды поглощались темными вкраплениями этого яда. Мы сейчас удалили яд из магических точек златаны. борислав как ее отец и близкий человек, служил проводником. Он позволял Азуми творить свою лечебную магию. Я же защищал Азуми, не позволяя яду навредить нам обоим, и питал ее силой. Где-то там, снаружи, в физическом мире, Олег Романович следил за состоянием пациентки и поддерживал ее с помощью медикаментов и аппаратов. Как сказала Азуми, это будет первый опыт проведения подобной операции. Ей не нужно беспокоиться за организм, Златаны. Она просто будет удалять яд. Собственно, будь у нас такие возможности. Мое исцеление после отравления ублюдком Хатори прошло куда бы быстрее. Вот только тогда я бы не получил сопротивляемость их яду. Так что в моем случае все прошло так, как надо. Но выдержала бы злата на подобное испытание неизвестно. Во многом исход зависел от самого пациента. Но вот сейчас все стало намного надежнее. И вот кропотливая, невероятно долгая работа подходила к концу. Ядовито-зеленый туман, словно живой, пытался нас избегать, атаковал при попытке приблизиться. Он действительно вел себя, будто разумное или полуразумное существо. Кажется, я потратил все свои силы на поддержание Азуми и гонку за паразитом, но нам удалось полностью от него избавиться. Когда мы очнулись, я понял, что весь покрыт холодным потом. Даже Болеслав с грохотом рухнул на пол и сразу же отключился. Он держался до последнего. Ну, оно и не мудрено. Великий князь был сам изранен. Он истекал кровью из ран, нанесенных Стефаном. — Наконец-то! — выдохнула Азуми, вытирая пот со лба. — Все закончилось. — Еще не закончилось. Тяжело дыша, — сказал я. — Олег Романович... Извините, там много тяжело раненых. Вам предстоит куча работы.